как будто почувствовал, что речь идёт о нём. Танис бросил в коробку ещё три монеты и зашёл в заднюю комнату. Ты всё ещё не отступил от своей затеи, спросил он. Нет, твёрдо ответил Райслин. Танис покачал головой. Под глазами у пава эльфа залегли синие круги. Он выглядел измотанным. Я не одобряю всего этого. Никто тебя и не просит, отрезал Райслин. Повисла напряжённая тишина. Карамон покраснел и прикусил губу, стыдясь за слова брата, но из преданности не решаюсь перечить. Стурм неодобрительно посмотрел на Рейстлена, безмолвно напомнив ему, что старших следует уважать. Та собирался начать очередной рассказ о дядюшке Пружине, но слова вдруг вылетели у него из головы, так что Кендер молчал, озабоченно ёрзая на стуле. Он мог беззаботно, не моргнув глазом, вбежать даже в пасть к дракону. но когда его друзья ссорились, то он чувствовал себя глубоко несчастным. Ты прав, Райстин. Меня никто не просит, сказал Танис. Он повернулся, собираясь возвратиться к покупателям. Танис позвал Райстин. Прости меня. Я не имел права говорить с тобой таким тоном. Стурм, спасибо, что напомнил. Меня оправдывает ли что, что сегодня вечером мне предстоит очень трудное дело? И я хочу напомнить тебе и всем здесь, Его взгляд скользнул по друзьям, что если я потерплю неудачу, то один и буду отвечать. Никто из вас не будет вовлечён в это. И всё же я не уверен, что ты осознаёшь, как рискуешь, убеждённо сказал Танис. Джуди и её пособники-жрицы на этой ложной религии наживают деньги. Разоблачив их, ты подвергнешься большой опасности. Мне кажется, тебе лучше отказаться. Пускай другие занимаются этим. Да. В комнатку вошел Флинт, чтобы положить новую порцию выручки в коробку. Он услышал последние слова Танниса и сказал. «Если хочешь услышать мой совет, парень, чего ты, впрочем, никогда не хочешь, то я скажу, нам не надо в это соваться». «Я долго думал, и знаешь, после того, как ты рассказал о бедной девушке, у которой умерла дочка, и о том, как люди издевались над ней, после этого я решил, что жители Гавани и Бельзариты стоят друг друга». Ты не можешь так говорить, запротестовал потрясённый стурм. По мере, если кто-то знает о том, что закон нарушается, но не делает ничего, чтобы прекратить это, то он сам виновен в преступлении. Мы должны сделать всё, что в наших силах, чтобы остановить эту жрицу-мошенницу. Мы можем сделать это, сообщив о ней властям, заспорил Танис. Которые нам не поверят, заметил Карамон. Я думаю, хватит. Я принял решение. Оборвал их Рейстлин, чувствуя, что доводы спорщиков подтачивают основу его стройных планов и заставляют его самого сомневаться. «Я сделаю так, как собирался. Те, кто хочет помочь мне, могут это сделать. Те, кто не хочет, могут заниматься своими делами». «Я помогу», — сказал Стурм. «И я», — преданно заверил Карамон. «И я, я тоже! Я же ключ ко всему!» Таз запрыгал, было от возбуждения. но обнаружил, что прыгать вместе со Стовым, к которому ты привязан, не так-то легко. Не сердись, Танис, будет весело. Я не сержусь, сказал Танис, устало улыбаясь. Я даже рад, что вы молодые люди желаете рискнуть ради дела, которое считаете правым. Надеюсь, вы делаете так именно по этой причине, прибавил он, глядя на Рейстлена. Не суй нос в мои мотивы, мысленно посоветовал Повельфу юный маг. Тебе их не понять. Если результат тебе понравится и окажется выгодным для остальных, то какая разница, почему я делаю то, что делаю? Раздражённый, он повернулся, чтобы уйти, но тут в лавку Варшава Китиара. Отпихнув локтем пару обиженно посмотревших на неё покупателей, она прошла за прилавок и через минуту присоединилась к остальной компании. Я смотрю все в сборе. Ну что, пойдём скормим жуть её змеям? спросила она, улыбаясь душой. Кстати, братишка, я среди избранных Верховная жрица милостиво разрешила мне говорить сегодня с моей умершей матерью. Это не входило в планы Раислена. Он понятия не имел, что было на уме у сестры. Но прежде чем успел открыть рот, чтобы спросить, Китиара приобняла Таниса и погладила его плечо. Пойдёшь ли ты сегодня с нами, чтобы помочь, любовь моя? Танис отстранился. Ярмарка не закрывается до темноты, сказал он. У меня будет много работы. Киттиара прижалась к нему всем телом, нежно покусывая за ухо. Неужели та не всё ещё злится на бедную Киттиару? игриво спросила она. Поэль осторожно отстранил подругу. Не здесь, сказал он и добавил вполголоса. Нам о многом нужно поговорить, Кит. О ради всего поговорить. Ты только этим и занимаешься, вспылила Киттиара. Говорить, говорить, говорить, как прошлой ночью. Да, я совгала тебе. придумывала маленькую безобидную ложь. Это не в первый раз и не в последний. Я уверена, что и ты мне не мало угал. Танис побледнел. Ты шутишь, тихо сказал он. Разумеется, конечно, шучу. Я всё время говорю то, чего на самом деле не думаю. Я лгунья, спроси кого хочешь. Кит раздражённо обошла стол, походикнув Карамона, когда он не успел убраться с её пути. А как насчёт остальных? Вы идёте? «Развяжите Кендера», — приказал Рейстлин. «Стурм, ты отвечаешь за Тасса». «А ты, Тасс», — смирил он Кендера суровым взглядом, — «должен делать все в точности, как я скажу. Если не будешь, то это тебя сегодня скормят гадюком». <соспорядок> <соспорядок> <соспорядок> «Ух ты, как интерес!» <соспорядок> — Тасс увидел, как быстро сдвигаются брови Рейстлина, и тут же стал серьезным. «Я хочу сказать «да», Рейстлин. Я буду делать все, что ты мне скажешь». Я даже не буду смотреть на змей, если ты мне не разрешишь, добавил он, считая последнее обещание верхом самопожертвования. Райстин подавил вздох. Он видел гигантские бреши в своём плане. Не мог на вскидку составить список всего, что может пойти не так, разрушив весь замысел. Во-первых, он полагался на Кендера. Одно это любой здравомыслящий житель Кринна назвал бы полным безумием. Во-вторых, он многое доверил будущему рыцарю который ставил в честь и доблесть превыше всего, в том числе здравого смысла. В третьих, он ничего не знал о том, что замысляет Китиара, и это, возможно, было самым страшным просчётом, который мог погубить их всех. "Я готов, рейст", твёрдо сказал Карамон. Его безоглядная преданность придавала рейсту неуверенности, но тут Карамон испортил всё впечатление, самодовольно подёрнув воротник рубашки и прибавив: "Я не буду дышать дымом. Я нарочно надел такую большую рубашку, чтобы можно было натянуть её на голову. Райстина поспешила введение Карамона, входящего в храм с рубашкой на голове. Он закрыл глаза и мысленно принял самолить богов, богов магии и всех истинных богов, не оставлять его.